Глава 7. По обыкновению Хетти, который спал у порога дома, завернувшись в домотканное шерстяное одеяло, проснулся вместе с солнцем. Мериерд к этому времени уже сидела на корточках у печки, устроенной возле стены дома под плетенным пальмовым навесом, и пекла лепешки, тесто для которых она замесила вчера вместе с нубхитепи. Их дом, сложенный из высушенных кирпичей, стоял на холме, возвышаясь над озером. Сейчас речная вода, которая во время разлива иногда подбиралась к самой вершине холма, стояла очень низко. В озере воды тоже было немного. Однако, принимая во внимание то, что уровень озера был ниже уровня долины, оно казалось куда более полноводным, чем Нил, покрытые грязью берега которого продолжали обнажаться. Этим утром, как обычно, Хетти добежал до озера, прыгнул в воду и поплыл. Вскоре к нему присоединились отец и сестра, которые тоже каждое утро начинали с купания. Нубхитепи, разыгравшись, полными горстями набирала воду и брызгала ею на Хетти. «Посмотрите на моего старшего брата!» Он будет сражаться за нашего бога Сибека. Приветствуйте героя, он избран первым из чистых жрецов. Она кричала и смеялась, но по ее тону было понятно, что к насмешке примешивается изрядная доля восхищения. Прекрасно, сын мой. Твой отец доволен. Бог доволен. Серьезным тоном произнес Сибихотеп ведь он был очень горд тем, что первый жрец храма Сибека, господин Мерсибек, взял Хити в команду храма. Неудивительно, что Хити успел рассказать всем, кто был готов его слушать, и в первую очередь своим родным о том, что в этом году будет защищать цвета храма Сибека. Все участники соревнования были одеты одинаково. На талии широкий полотняный пояс с передником, прикрывавшим бедра спереди. У каждой команды пояс был особой расцветки, что позволяло зрителям их различать. Пояса у защитников храма Сибека были фиолетово-красного цвета. Очень редкого, потому что ткань такого цвета продавалась только в тире, богатом финикийском порту, и покупали ее египтяне еще в те времена, когда у них были налажены связи с приморскими городами страны Хару. Так египтяне называли южные области государств, сегодня известных как Сирия и Ливан. Когда Хети вернулся домой, мать подошла к нему, держа в руке цветок лотоса. Она с помощью шнура прикрепила его к шее сына – а потом надела ему на голову корону, венок, сплетенный из растений и цветов, которыми была богата долина, ярко-синих васильков, пурпурных мандрагор, розового алтея, сиреневатых цветков льна, белых венчиков папируса, который красиво контрастировал с темными волнистыми волосами юноши. Потом отец сам повязал ему вокруг талии плотный пояс. Во все времена коренные жители долины Нила любили цветы и охотно украшали ими свои дома и свое тело. С древнейших времен течья работа была связана с лодками и водой, носили на головах такие венки как украшения, но для участника состязания венок на голове был не просто украшением. Надевая венок он словно бы говорил зрителям, Каждый из нас, и я в том числе, достоин носить этот венок в знак победы над соперниками. Игрок, который падал в воду, терял свой венок, и это было равносильно поражению. Если же венок слетал с головы игрока во время схватки, но ему удавалось устоять на ногах после ее окончания, он должен был его поймать и снова надеть». В противном случае этот участник тоже считался побежденным. Но по окончании состязания, в так называемых «коронах», оставались только члены команды-победительницы. Остальные снимали венки и бросали их в воду, где потерпели поражение, принося их в жертву богам. Наконец Хети быстрым шагом направился в город – А мать смотрела ему вслед, мысленно желая сыну вернуться домой с короной. Когда сын спросил, пойдет ли она к озеру, чтобы посмотреть, как он сражается на шестах, а надо сказать, что она никогда не пропускала эти соревнования, как и большинство обитателей окрестных поселков и даже городов. Она ответила, что на этот раз будет ждать его дома, потому что может умереть со стыда, если он проиграет, или от радости, если станет победителем. «А я буду на берегу, я буду тебя подбадривать», — заверила Хетия Нубхитепи, и, повернувшись к отцу, спросила. «Ведь правда, папочка, скажи, ты ведь пойдешь со мной к озеру?» «Конечно, доченька, мы пойдем туда и вместе будем поддерживать твоего брата». «Добро пожаловать!» «Добро пожаловать, Хетти, сын мой!» — воскликнул Мерсибек, поднимая руки к небу в знак приветствия, когда Хетти, запыхавшийся от быстрого бега, остановился перед ним и поклонился. «Ты очень красив сегодня, и эта корона из цветов тебе к лицу. Больше всего сейчас мне хочется, чтобы ты сохранил ее после состязания в знак своей победы». Я буду просить Бога, чтобы он тебе в этом помог. Да услышит тебя Бог, мой дорогой господин. И каждый игрок будет просить, как мы своего Бога помочь ему одержать победу, ведь так? Пускай просят, я этого не боюсь. Сегодня праздник Сибека, и на этой земле он самый могущественный. Но почему так происходило, мир Мерсибек?» что много раз подряд корона доставалась игроку чужой команды, а защитник храма себе потерял свою во время состязания. Это правда. Так происходит, потому что боги справедливы, и они отдают победу самому сильному. Значит, сделай так, чтобы ты стал самым сильным. Тогда зачем просить бога даровать мне победу? Попробовал настоять на своем хете. Ведь если я верю, что Бог может, забыв о справедливости, отдать мне победу не потому, что я ее заслуживаю, а потому, что Ему понравились мои молитвы, значит, я оскорбляю Бога? Сын мой, в своих размышлениях ты зашел слишком далеко. Знай, что просить боков нужно, но только молитве человека — которого они считают достойным милости, они станут внимать. Но если так, что толку молиться? Ведь мы не знаем, считают боги нас достойными своей милости или нет. И вот еще, когда мы просим чего-то неправильного, неправедного, зная об этом, то разве можем надеяться, что просьба будет услышана и исполнена, или пуще того? И спрашивая себе милости, которой мы недостойны, мы предполагаем, что у Бога нет маат на языке, и Он может, поправ законы справедливости, дать нам желаемое в ответ на наши молитвы. Разве не приравниваем мы богов к простым смертным, испорченным и жадным, полагая, что их можно прильстить подарками или даже просто молитвами? Это было странно слышать. Редко от египтянина, а тем более от подростка, можно было в те времена услышать такие речи. Но мы понимаем, что если бы наш Хети был обычным мальчишкой и думал так же, как большинство его современников, его жизнеописание и память о его деяниях никогда не дошли бы до нас». Эти рассуждения, которые современный ум, свободный от религиозных предрассудков, склонен считать справедливым, поставили Мерсибека весьма затруднительное положение. Мерсебеку и в голову не могло прийти, что любое божество есть порождение человеческого разума, не более. Поэтому он подумал немного и нашел еще один довод в пользу того, что все-таки возносить Богу молитвы необходимо. «Ты совершенно справедливо заметил. Если мы верим в то, что Бога можно склонить на свою сторону с помощью молитвы, то тем самым приравниваем его к простому смертному. Не затем мы им молимся. Мы молимся Богам так же, как молимся Царю и даже Короне, потому что Богам нравится наше восхваление. Они живут нашими словословиями и молитвами». Ведь Бог, у которого нет почитателей, имя которого не произносится под солнцем, перестает быть божеством, уподобляется умершему, о котором позабыли живущие. Он просто перестает существовать». Этим удивительно логичным умозаключением, свидетельствовавшим о ясности ума, чистый жрец Мерсебек загнал себя еще глубже в болото религиозных предрассудков и предубеждений, которые, тем не менее, являлись неотъемлемой частью его духовного служения. «Так, так», — воскликнул Хетти, — «выходит, боги ничем не лучше его величества?» «Живут за наш счет и могут распоряжаться судьбами только тех, кто им поклоняется. Хотя я сам люблю, когда меня хвалят, и поэтому хорошо понимаю богов и его величества. Они любят восхваление, любят, когда их называют самыми великими, самыми могущественными, самыми милосердными. Так и мне нравится, чтобы меня называли красивым и сильным». Из-за положения, в которое его поставил любимый ученик, Мерсибеку помог выбраться приход чтеца. Тот явился сказать, что кортеж, который должен был проследовать от храма к месту проведения первых обрядов, готов отправиться в путь, и все ждут только его, первого чистого жреца. И вот торжественная процессия направилась к небольшой бухте, месту, где воды канала и рукава Нила соединялись с водами озера. Бок о бок со жрецами и другими служителями храма шли игроки, которым выпала честь защищать цвета бога Сибека. Среди них был и наш герой. В этой бухте жрецы храма содержали священных крокодилов, телесное воплощение бога Сибека, покровителя Фаюма. На берегу озера процессию встретила толпа верующих, которые пришли с Шедита и близлежащих местечек. Они старались держаться как можно дальше от крокодилов, распластавшихся в широкой полосе грязи, отделявшей твердую землю от воды. Рептилии же не выказывали — Ни страха, ни злобности, ни желания напасть, потому что знали. Человек является для них кормильцем. Жрецы низших рангов из храма Сибека ежедневно приносили им ощипанных уток, куски говядины и свинины в таком огромном количестве, что одуревшие от пресыщения крокодилы часто не то что не бросались к пище, но вообще не обращали на нее внимания. Когда кортеж приблизился к озеру, Мерсибек, шедший впереди, подошел к одному из крокодилов, самому большому и старому. Животное даже не пошевелилось, только лениво скосило глаза, когда первый жрец поставил ногу на его чешуйчатую спину. Два чистых жреца поднесли ближе к нему курильницы с благовониями, а сам Мерсибек — воздел руки к небу и обратился к Себеку с молитвой, сказав примерно следующее. «Приветствую тебя, господин Нижней Земли, повелитель орошаемых земель, поднявшийся на днун, могущественный Бог, спускающийся и поднимающийся по течению воплощение Ра Великого Светила, которое является нам из воды». Ты подобен быку во время гона, ты повеливаешь рекой и ветрами, господин Рухуна, почитаемый в Гелиополисе, могущественный повелитель Шедита, сын Нет, супруг Золотой Хатор, будь к нам милостив, услышь молитвы твоего слуги. И это было только начало. Еще долго прославлял он своего бога, так велика была его вера в могущество Себека, который на самом деле был не более или менее реален, чем все божества, которым когда-либо поклонялись люди. И если иногда в душу Мерсебека закрадывалось сомнение в существовании своего бога-крокодила, то остальные жрецы храма и верующие, теперь толпившиеся на берегу озера, ни на мгновение не усомнились в могуществе Себека. И тем более никто из собравшихся, многие из которых полениц, прославляя своего бога, кроме, быть может, Хети, не допускал мысли, что божество существует только в его сознании когда-то будет забыто. Такая угроза домокловым мечом висит над головой любого бога из прошлого, настоящего и будущего. Затем пришел черед церемонии украшения божества». Под руководством жрецов прихожане храма окружили крокодилов и поднесли им жертвенную пищу, тут же ими проглоченную. Рептилии выразили людям свою благодарность, позволив украсить себя драгоценностями и не выказав при этом никакого недовольства, словно им это нравилось». Так молодая женщина, украсив себя серьгами, ожерельями и браслетами, красуется перед зеркалом, любуется собой и верит, что ее красота может стать совершенной, если добавить к образу немного блестящих побрякушек. Вот и крокодилам ставили в уши серьги из и горного хрусталя, а на лапы надели браслеты из жемчуга и драгоценных металлов. Мы не сомневаемся в том, что преподобные рептилии недолго радовались своим украшениям. Вечером снова пришли жрецы, сняли серьги и браслеты, чтобы сложить их в ларцы и унести в сокровищницу храма и ни один измазанный грязью бог не выразил по этому поводу ни малейшего неудовольствия. Когда все церемонии были закончены, на воду спустили легкие лодки из папируса. Гребцы и борцы заняли в лодках свои места». Количество грибцов каждый определял на свое усмотрение. В некоторых лодках их было четверо, в других — шестеро. У одних были весла, и они гребли стоя на коленях, а другие оставались стоять, приготовившись своими баграми отталкиваться от дна, не давая лодке выплывать на глубокое место. Как и другие борцы, Хетти стал на корме. Надо заметить, что и носы корма этих папирусных су были приподняты так, что борец находился чуть выше, чем гребцы. В руках у Хетти был длинный шест, такой же, как и у его гребцов, а это значило, что путь к центру озера, где было довольно глубоко, им был заказан, ведь там гребцы не смогли бы управлять лодкой, отталкиваясь одна от кроме того заплывать далеко было не предусмотрительно, ведь очень часто вернуться назад к берегу не имея весел оказывалось довольно трудным делом поэтому гребцы и борец бросали свои шесты вместе с лодкой и добирались до берега в пплавь или в лучшем случае плыли в лодке загребая руками словно веслами Лодки отошли от берега на какое-то расстояние, чтобы битву могли наблюдать все зрители, собравшиеся на берегу. И вот над озером повисла тишина. Умолкли зрители, молчали и участники состязания, и только гребцы шумно дышали, напряженно работая веслами и шестами хити немного согнулся и расставил ноги, чтобы придать телу максимальную устойчивость на шатком суденышке. Зажав шест под правой подмышкой, он крепко держал его обеими руками перед собой. «Не пытайся приблизиться к сопернику сбоку», — еще на берегу наставлял его Мерсебек, который в молодости участвовал в таких состязаниях и не раз побеждал. Твои гребцы только собьются с ритма. Пускай они как можно скорее подгребают к выбранной лодке, а ты поднимай шест и делай вид, что собираешься ударить. Но в последний момент опусти его и тут же, не теряя ни секунды, бей соперника в грудь. Если ты вложишь в удар всю свою силу, он обязательно упадет в воду и уронит свою корону. Хити был достаточно умен, чтобы по достоинству оценить этот совет. Он решил, что обязательно воспользуется им, когда придет время. Так он и поступил, стоило их лодки приблизиться к челноку, чья команда носила желтые пояса, а значит, приехала из Омбоса. Удар хити получился таким мощным, чтобы не сказать жестоким, что он сам зашатался, однако равновесие не потерял. Но удовольствие, которое он испытал, глядя, как противник барахтается в воде, пытаясь с помощью своих гребцов подняться в лодку, описать невозможно. Тем более, что неторопливое течение успело отнести далеко в сторону и венок соперника, и даже его шест». Гребцы в желтых поясах поплыли за ними, а лодка «Хети» тем временем уже неслась к новому противнику. И вдруг все начали кричать, и участники состязаний в своих лодках, кто просто от напряжения, а кто желая разозлить соперников оскорблениями и насмешками, и зрители на берегу, поддерживая своими возгласами команду, которую хотели видеть победительницы». И вот после нескольких захватывающих схваток лодки сгрудились на небольшом участке озера, и даже гребцы вступили в бой, толкая соперников своими веслами и шестами. В полусхватке Хетти получил несколько сильных ударов, но, увлеченный сражением, почти не чувствовал боли, думая только о том, чтобы достать очередного соперника ударом шеста, удержаться на ногах и не уронить свой венок. Посмотрев по сторонам, он увидел сбоку, на небольшом отдалении, лодку команды храма змеи. Пояса участников команды были белыми, а орудовали они не веслами, а шестами. В борце Хетти узнал Непкауры. И тут какой-то демон внушил гребцам его собственной лодки, Желание оказаться как можно скорее возле лодки белых поясов. «Это люди храма змеи!» — крикнул гребец, направлявший усилия остальных. «Сразимся с ними!» «Хети, а ну-ка, сбрось в воду этого зазнайку песца!» Хети не испытывал ни малейшего желания драться с тем, кого с недавних пор называл своим другом, поэтому предпринял попытку переубедить свою команду. «Зачем нам они, когда вокруг полно других лодок, до которых намного ближе? Мы покажем им, что наш бог Себек могущественнее, чем их змея», получил он ответ. «Себек и вправду величайший из богов, и он нам покровительствует. Посмотрите, сколько вокруг лодок, потерявших не только борца, но даже гребцов, — согласился Хети, желая немного погасить задор своей команды. «Но почему вы думаете, что Себег сильнее любого другого бога черной земли? Ведь мы знаем, что все боги — воплощение Амона-Ра, Изиды и Нут». Но их лодка неумолимо приближалась к лодке белых поясов и тут хити увидел что челнок который толкали вперед веслами и баграми многочисленные крепкие с виду гребцы стремительно приблизился к лодке храма змеи и врезался в нее с такой силой что хрупкое суденышко перевернуласьось и все члены команды белых оказались в воде победители без промедления отправились на поиски нового соперника гребцы Команды храма змеи сгрудились вокруг своего суденышка, пытаясь перевернуть его. Если повезет, удержать на плаву. Но не к ним было приковано внимание Хетти. Он видел только Нипкауре, которого ударом отбросило дальше, чем остальных. То ли его оглушило, то ли он не умел плавать, но только он еле-еле держался на воде даже не пытаясь приблизиться к своей лодке, которую тем временем уносило все дальше от него. Неизвестно, хотел ли таким образом Бог Сибек избавить Хети от соперника, но один из крокодилов, потревоженный шумом и колебаниями водной поверхности, решил посмотреть поближе, кто же причиняет ему и его собратьям столько беспокойства, а ближе всего к нему оказался Непкауре. Сжав рукой шест, Хейти пригнул воду и поплыл к молодому песцу, который, увидев, какая ему грозит опасность, нашел в себе силы закричать и даже попытался плыть к своей лодке. Но его товарищи слишком занятых лодкой, его судьба беспокоила не больше, чем судьба лягушки, орущей с листка водяной лилии. История умалчивает о том, руководствовался ли посланник Сибека простым любопытством или же обидой из-за того, что ему не досталось блестящих погремушек, хотя справедливости ради заметим, что он вполне мог бы без них обойтись, или, что более вероятно, жертвенной пищи. В любом случае желание отомстить за пренепрежительные отношения – говорит о его испорченности. Как бы то ни было, крокодил раскрыл свою пасть, усеянную небывалым количеством мелких и крупных зубов, и поплыл к неб Кауре, который, парализованный страхом и осознавший бесполезность своих криков и усилий, вдруг замолчал. Но ведь могло статься, что дитя Сибека разинуло пасть просто потому, что желало зевнуть и вовсе не собиралось нападать на человека, барахтавшегося на поверхности озера. Об этом мы никогда не узнаем. Но стоило Хети подплыть к крокодилу и приготовиться одним движением всадить шест ему в самое горло, отбив желание нападать на друга как рептилия взмахнула хвостом, разворачиваясь, и поплыла прочь, не желая ввязываться в настоящую драку. Хети подплыл к Непкауры и помог ему добраться до лодки, которую белым поясам удалось поставить на воду. Вот почему впоследствии Непкауры часто повторял, что Хети спас ему жизнь. Жаль только, что, бросившись на помощь другу, Хетти потерял свой шест и уронил венок. Мы не знаем, какая команда была объявлена победительницей и кого из богов согрели лучи ее славы, но Хетти, оставшийся без короны, получал поздравления со всех сторон. И от Мерсибека, и жрецов храма Сибека, восхвалявших его храбрость, и от отца и сестры, которые из берега следили за всеми перипетиями битвы команд и победоносной схватки Хети с крокодилом. А крокодил без сомнения струсил, когда понял, что подросток, вооруженный шестом, намерен лишить его легкой добычи.